Себе я ушла с бутылкой воды, но в итоге, осмотрев спальню, обнаружила маленький холодильник, забитый водой с Гайры, едой с Гайры, сухпайками с моей родины и даже спецпайками для кадетов С-класса, находящихся на задании. Пайки, судя по маркировке, утащили с нашего корабля. И вот это напрягало. Около часа потратила на попытки достучаться до наших. Передатчик глух и отказывался работать. И это тоже напрягало». Теоретически я знала, что он должен в любом случае мигать зелёным на карте управления, демонстрируя, что я жива, и, собственно, мигающий зелёным огонёк сменит не мигающий красный, демонстрирующий последнюю точку, в которой я находилась в случае, если меня убьют или передатчик снимут. Утешившись тем, что, по крайней мере, Гэс, Сейли и Ассы в курсе, что я жива, я сняла мундиры и отправилась в душ. У местной воды странными мне показался как привкус, так и запах. причем запах не изотмевала даже моющее средство, невольно мысленно поблагодарила тень за заботу и привезенную им воду. Едва ли я смогла бы пить эту. Сон провалилась, стоило только лечь, день был дико изматывающий, но и сон спокойствия не принес. Я интуитивно ощущала опасность, вздрагивала и просыпалась, засыпала снова и вскакивала, словно слыша крики вдали. Не знаю, в какой момент рядом раздалось скорбное... «Да чего ж ты впечатлительная!» И я вырубилась, уже ничего не слыша и ничего не боясь.